После встречи с Сирану настроение у Фебруари испортилось. Девочка не глупая, это несомненно, но как понять, какой у нее уровень? В ее справке об успеваемости даже указано, что она завалила несколько предметов. В последнее время это редкость в общеобразовательных школах, где принято вытягивать трудных и плохо подготовленных учеников только для того, чтобы от них избавиться и переводить их в следующий класс, чтобы результаты их выпускных экзаменов были головной болью других учителей. Дисциплинарных проступков за Чарли числилось не так много. Фебруари даже удивилась, учитывая, сколько в этой девочке отчаяния, но хотя бы можно не волноваться за педагогический коллектив. Среди лингвистов существует теория, что способность мозга к изучению языка, языка как концепции, как способа мышления, ограничена. Ученые назвали период с рождения до пяти лет критическим окном. В это время ребенок должен свободно овладеть по крайней мере одним языком, любым, иначе ему грозят необратимые когнитивные нарушения. Как только окно закрывается, учиться становится трудно, если не невозможно. Как думать или даже чувствовать без языка? Теория критического окна. Так и осталось теорией. Главным образом потому, что специалисты по этике сочли намеренное лишение детей языкового окружения слишком жестоким экспериментом. И тем не менее, в февруаре наблюдала результаты таких опытов каждый день. В детях, чьи родители боялись, что жестовый язык станет для них клеймом. Но клеймом в итоге стало его незнание. Эти дети никогда не представляли язык таким, какой он есть на самом деле, за дверью кабинета логопеда, живым и необузданным, никогда ни с кем не болтали на детской площадке или за обеденным столом. Сообщество глухих зачастую обращало свою злость на импланты, хотя на самом деле специалисты призывали к языковой депривации задолго до того, как появилась эта технология. Для февруари. Привлекательность имплантов была очевидна, но ложная дихотомия, которую они порождали, представляла реальную опасность. Не было никаких оснований считать, что вспомогательные технологии и жестовый язык исключают друг друга. Некоторые из ее самых сильных учеников раз за разом доказывали, что когда дело доходит до языка, чем больше ты знаешь, тем лучше. Часто вступая в педагогические диспуты с коллегами из других школ, она объясняла это так. Представьте, каково это сказать родителю, что изучение французского помешает ребенку говорить по-английски и создаст лишнюю нагрузку для мозга. Обычно люди фыркали в ответ. И феврари кивала. Это действительно звучало нелепо. И все же хотя опасение, что билингвизм может навредить слышащим детям, воспринималась как ксенофобная чушь, хотя теперь было даже желательно, чтобы они знали два языка, медицина по-прежнему продолжала порицать жестовый язык. Может, это было не так уж и важно. Фебруари подозревала, что родители найдут причину отказаться от жестового языка, независимо от того, предоставит им псевдонаучные доказательства его вреда или нет. Всему виной элементарный стыд, страх неудачи или перемен. За годы ее работы в Ривервелли туда поступило много детей, которые не могли поддержать разговор с собственными родными. Ничего удивительного, что ученики, выросшие в таких условиях, часто имели взрывной характер. Для некоторых было уже настолько поздно, что даже а -Ж я оказывался им не по силам, хотя трудно было сказать, что у них атрофировалось — языковые центры в мозгу или стремление к контакту с другими людьми. А-же-я. Американский жестовый язык. В феврале доводилось видеть куда более запущенные случаи, чем у Чарли. Язык у нее был. Ей просто пришлось приложить к этому слишком много усилий. Тем не менее, когда феврале заполняла документы о переводе, Ей стало обидно за Чарли. Все эти годы столько энергии тратилось на то, чтобы девочка получала видимость образования, а не на то, чтобы на самом деле чему-то научиться. В конце дня февраля побрела побрела пожаре домой, в новую резиденцию, как ее ласково называли сотрудники. Сейчас в школе круглосуточно жили только несколько дежурных по общежитию и охранники. Но на рубеже 19-20 веков Когда Ривервелли только начала свою работу, почти все преподаватели жили в кампусе вместе с учениками. Директор жил в квартире-студии над своим кабинетом. Это длилось до тех пор, пока у директора Гаста и его жены не родились две пары близнецов одна за другой. После этого школа приобрела семь макро в земли, прилегающей к кампусу, и в дальнем углу была построена новая резиденция, домик в стиле крафтсман. Архитектурный стиль, который был вдохновлен английским движением «Искусство и ремесла» и обрел популярность в США в начале XX века. Для домов в этом стиле характерны многоскатные крыши, мансарды, открытые террасы с колоннами, а при строительстве обычно используются натуральные материалы – дерево и камень. В 70-е, когда Ривервелли настиг экономический кризис. Большую часть территории продали девелоперам, которые проложили отворот две улицы и застроили их типовыми домами. Но новая резиденция осталась в собственности школы, и ее строгую покатую крышу было хорошо видно из центральной части кампуса, даже несмотря на втиснувшиеся перед ней дома-ранчо. Феврале любила этот старый коттедж и была благодарна за возможность жить в нескольких минутах ходьбы от работы. Дорога домой позволяла ей проветрить голову. Иногда, правда, она только продолжала себя накручивать. Сегодня был именно такой день. К тому времени, как она дошла до дома, ее раздражение достигло пика, хотя машина Мэл уже стояла на подъездной дорожке, и обычно эта картина ее радовала. «Как же это тоскливо», — сказала Фебруарит, толкая боковую дверь, «когда самая большая мечта некоторых людей — Это что, их ребенок выглядел нормально. «Да ты прямо излучаешь позитив», — сказала Мэл. «Извини, просто...» все плохо? У вас там всегда так, разве нет?» В Феврари бросила сумку на кухонный стул. «Ты сегодня рано», — сказала она. Мэл сменила свой костюм на майку и спортивные шорты, и, вооружившись прихваткой, помешивала в кастрюле картофельное пюре быстрого приготовления. Рядом со стопкой ее бумаг чудесным образом обнаружился цыпленок-гриль в пакете из Крогера. «А ты поздно», — сказала Мэл, особенно учитывая, что сейчас в школе нет детей. «Сегодня был один», — возразила Фебруари и огляделась. «Как мама». «Вроде сегодня хороший день», — сказала Мэл. «Она на крыльце». Читает? «О, это хорошо». Состояние ее матери в последнее время было нестабильным. Этого следовало ожидать, все врачи так говорили. Но Фебруари все равно привыкала с трудом. Да и можно ли привыкнуть к постоянным переменам? Все, что она могла сделать, — это черпать силы в хороших днях и стараться не слишком задумываться о том, сколько их осталось. Фебруари прижалась к спине Мэл, обхватив ее руками за талию. «Из-за тебя», — сказала Мел, поворачиваясь, чтобы встретиться с губами фебруари, «я буду вся потная. Иди переоденься. Ужин готов». «Спасибо, что взяла его на себя. Я знаю, сегодня моя очередь. Только ты можешь работать больше, чем юрист». «Ну, слушай, мне же тоже нужно вести уроки. Я уже давно не составляла программу занятий. Но как ты приехала раньше меня?» Я вернулась, когда заседание кончилось. Подумала, что почитать показания могу и тут. «Ага, так-то берешь работу на дом», — сказала Фебруари. «Как и ты», — сказала Мэл, постучав пальцем по виску Фебруари. «Иди переоденься». Фебруари надела шорты и футболку, вышла на террасу и обнаружила, что ее мать устроилась на качелях и читает триллер в мягкой обложке, который Мэл купила в аэропорту. Она топнула ногой, чтобы привлечь мамина внимание. Та завернула уголок страницы, подняла голову и, возвращаясь из мира, куда книга увлекла ее, одарила фебруаре широкой улыбкой. «Хочешь есть?» «Привет, милая. Как дела в школе? Все готово?» «В процессе. Как прошла встреча?» «Да, когда она соображала, что к чему, то соображала прекрасно». Фебруари даже не помнила, что упомянула при ней семью Серано, и теперь жалела об этом. Мама плохо разбиралась в кохлеарных имплантах, поскольку принадлежала к поколению, для которого слуховые аппараты выглядели как коробки, работавшие на транзисторах и крепившиеся к груди ремнями. Феврари не хотела ее расстраивать. Врачи утверждали, что важно поддерживать в доме спокойную, стабильную обстановку. А рассказ о печальной участи еще одного глухого ребенка, которого лишили языка собственные родители, однозначно все испортил бы. Фебруария глубоко вздохнула. Хорошо, сказала она. Девочка с трудом училась в обычной школе, ничего удивительного. Я уверена, вы быстро все исправите. Исправим. Пойдем есть. Фебруария помогла маме дойти до кухни и до самого конца ужина забрасывала их с Мэл бесконечными вопросами о книге, погоде, судебных делах, о чем угодно, лишь бы не рассказывать о том, как прошел день у нее. Наконец, когда они вымыли посуду, а мама ушла в свою комнату смотреть телевизор, фебруари и Мэл сели на диван, положив каждое свои бумаги на колени и поставив между собой пакетик «Гриппус со вкусом барбекю». В снова открыла папку с документами с Ирано, провела ладонями по лицу. «Ну и что там?» — спросила Мел. «Да просто так бесит. У нее имплант, но он явно не прижился нормально. Она всю жизнь мучается с пониманием устной речи. Завалила в Джефферсоне чуть ли не все предметы, а ее мать, похоже, все равно больше переживает о том, как все это выглядит со стороны. Потрясающий нарциссизм сказала Мел. Если мы в ближайшие три года ничего с этим не сделаем, то пиши пропала. Я должна открыть ее матери глаза. Даже не рассчитывай, зай. Ты же не думаешь, что... Я знаю, что ни одна лекция в мире не заставит мать перестать хотеть, чтобы ее ребенок был таким же, как она сама. И никто еще ничего не добился с позиции ⁇ уж мне-то лучше знать ⁇ Но... «Слушай, я понимаю, ты беспокоишься за этих детей, но мать мыслит по-другому». Фебруари знала, что Мэл права, и хотя это не имело отношения к делу, такого рода вещи всегда ощущались болезненно, будто обнажая ее собственный вечный страх, что ее рождение лишило родителей какого-то важнейшего опыта. Что если они тоже хотели иметь такого же ребенка, как они сами? Она вздохнула, глядя на их фотографию на каминной полке. «Ой, даже не начинай», — сказала Мел. Эти переживания она считала по меньшей мере утомительными. «Я ничего не говорила. Ты больше гордишься принадлежностью к сообществу глухих и лучше знаешь грамматику «а же я», чем половина твоих глухих сотрудников. И новенькая уже к вам зачислена, так что все у нее будет хорошо». Мэл легонько поцеловала Фебруари, пошла на кухню и вернулась с парой салфеток, чтобы вытереть пальцы от жирных чипсов. «Ее родители в разводе», — сказала Фебруари, указывая на бумаге Мэл. «Ну, естественно, — сказала Мэл».